«А может быть, сразу домой, в Ехо?» — предложил я. «Вы ведь хотите вернуться, я правильно понимаю. Мне почему-то все время казалось, что вы хотите вернуться, но не можете. Или все это вздор, и я дурак, зря действую вам на нервы?» «Нет, Макс, ты не дурак. Ты все очень правильно понимаешь. Я хочу вернуться в Ехо», — мягко сказал Джуффин. «Другое дело, что это не так уж просто». Ты ещё не понял, куда попал? Это же тихий город. И что с того? небрежно спросил я. Тихий? Да, действительно, вполне тихий городок. Но с какой стати тут я осёкся? Потому что вспомнил, когда-то давно Джуфин рассказывал мне про Тихий город. Из его слов следовало, что Тихий город Это самое жадное место во вселенной, которое обожает заманивать в свои стены усталых странников, скользящих через Хумгад. Попасть сюда легче лёгкого. Как правило, это происходит помимо нашей воли и как бы само собой, вздохнул шеф. А вот покинуть тихий город почти невозможно. Слово почти мне нравится. Я пытался быть оптимистом, Мне тоже. Только имей в виду, нашему с тобой приятелю Мёнину понадобились магистры, знают сколько тысячелетий, чтобы найти дорогу домой. Выкрутимся как-нибудь, упрямо сказал я. Моя вера в силу Йонхской печати была непоколебима. А что, магия тут совсем не действует, да? Я пытался послать вам зов, но здесь не может быть никакой магии, кроме магии самого тихого города, подтвердил Джуфин. Счастье ещё, что это место скорее доброе, чем злое. Если забыть о том, что оно удерживает в плену всех своих обитателей, но по крайней мере не мучает. Скорее наоборот, старается порадовать. Твои соотечественники вполне могли бы считать тихий город раем. А вот и мой дом. Дом, на который он указывал, ничем не отличался от других двухэтажных домов квартала. Деревянный забор был выкрашен в зелёный цвет и увит плющом. Вдоль тропинки, ведущей к дому, толпились пушистые вечно зеленые кустики. В ветвях деревьев щебетали птицы. Что ж, для тюрьмы очень даже неплохо. Но я все еще был настроен оптимистически, и задерживаться в этом душистом раю не собирался. Обойдутся. Обстановка в доме Джуфина совершенно не соответствовала моим представлениям о его вкусах. Слишком скромно, я бы сказал, аскетично. "Я тут тихий город считает, что лучшего вы не заслуживаете?" возмущённо спросил я. "Всё не так просто," улыбнулся Джуффин. "Тихий город невозможно обмануть. Обстановка в доме каждого пленника такая, какая требуется именно этому человеку для того, чтобы ему было покойно и уютно. Когда я сам обустраивал своё жилище на левом берегу, я руководствовался не столько собственными потребностями, сколько традициями, модой, размерами своего кошелька, в конце концов. А на деле оказалось, что не так уж много мне нужно. Кстати, о Мене неместное сторожило рассказывает, что его дом был обставлен не лучше скворечника. И представь себе, ему это нравилось. Впрочем, все это пустяки. Расскажи-ка мне лучше про Янохскую печать, которая помогла тебе меня найти. Очень любопытно. Пока я рассказывал, шеф смотрел в окно. Выражение его лица постепенно менялось, равнодушие уступало место изумлению. Значит, судьба, тихо сказал он, когда я умолк. Не поспоришь, что вы имеете в виду? С кем не поспоришь? почти сердито спросил я. По-моему, всё идёт неплохо. Вас я уже нашёл. Не сомневаюсь, что скоро случится ещё какое-нибудь чудо, и мы окажемся дома. Страшная штука это её ногская печать. Чудо, к твоему сведению, уже случилось, сухо сказал шеф. Но, похоже, оно случилось только для меня. Посмотри в окно, Макс. Что ты там видишь? Как что, растерялся я. Тропинку, кусты, забор, зелёный фонарь в конце улицы и ещё один красный, совсем далеко. А что? Так я и думал. Печальнул и внул Джуфен. А вот я уже вижу за окном совсем другой пейзаж. Сумеречный рынок, старый амобилер на углу, двух толстух в цветастых лохе. Насколько я припоминаю расположение зданий на площади, когда я выйду отсюда, выяснится, что я сидел в доме старого Нони Хелуфеца, который его внуки в начале весны выставили на продажу. Понимаешь, что это значит? — Что это значит? — тупо переспросил я: "Способность соображать великодушно меня покинула. Это значит, что здесь, в этой комнате, пролегла граница между тихим городом и обитаемой вселенной. Мы с тобой пока сидим рядом, но мы уже в разных мирах. Если ты выйдешь за дверь, ты окажешься в моём саду. Если выйду я, попаду в его". чтобы сразу поставить точки над и. Заранее говорю тебе, именно так я вскоре и сделаю, потому что надо быть безумцем, чтобы не воспользоваться таким шансом. Тем более, что, отдав в твои руки её ногскую печать, судьба ясно указала мне, где чьё место. Вы меня пугаете, хрипло сказал я. Хотите сказать, что я освободил вас, а сам застрял? Кроваво было миломорем. Надо было написать, они оба возвращаются в Ехо. Я клинический идиот. Не такой уж ты идиот. Просто твоей рукой в том мгновении управляли силы, противостоять которым невозможно, вздохнул Джуффин. Я понимаю, что ты сейчас испытываешь, Макс. Думаю, тебе лучше знать всю правду. Твоё место здесь, в тихом городе, с самого начала. Для этого, собственно, ты и появился на свет. Для этого, для чего этого? Я уже ничего не понимал. Милькнула спасительная мысль: я сплю, это просто сон, тягостный сон. Чем дальше, тем хуже, но это не имеет значения, потому что когда-нибудь я проснусь. Впрочем, обмануть себя было трудно. В глубине души я прекрасно знал, что никакой это не сон. а самое что ни на есть явь. Возможно, куда больше явь, чем все предыдущие события моей жизни. — Постарайся успокоиться и выслушать меня внимательно, — мягко сказал Джуфин. — Я много раз говорил тебе, что лучше знать правду, чем не знать ее. Невежество, конечно, дарит нам возможность нежиться в теплом океане иллюзий, Зато знание развязывает руки, как бы ужасно оно ни было. В теории это так, пробормотал я. Однако на практике, впрочем, фиг с ними с иллюзиями. Давайте вашу правду. Всё равно вы скоро уйдёте. Что ж мне, ещё и любопытством терзаться в довершение к прочим бедам? Я намерен рассказать тебе всё, даже если ты заткнёшь уши или начнёшь кидаться на меня с ножом, заверил меня шеф. И мне, Видо, оба варианта в твоём случае вполне простительны, но я бы не рекомендовал тратить силы на такую ерунду. Не тяните меня за душу, попросил я. Выкладывайте. Я не буду затакать уши, а оружие могу сдать, если хотите. Впрочем, не думаю, что оно для вас опасно. Я тоже так не думаю, поэтому можешь оставить его при себе, спокойно согласился Джуфин. А теперь, слушай, «Впрочем, для начала ответь мне на простой вопрос. Нравится ли тебе мир, куда я в свое время помог тебе перебраться?» «Вы имеете в виду Ехо?» — опешил я. «И Ехо, и Соединенное Королевство, и весь мир в целом, включая материки Уандук, Чарухту и Арварох». «Разумеется, нравится. Хотя нравится слишком слабо сказано. Могли бы, кстати, и не спрашивать». «Мог бы, конечно». Однако мне было важно, чтобы ты вспомнил о своей любви к миру. Пусть это чувство станет своего рода фоном для дальнейшей беседы. А теперь постарайся представить себе, что этот прекрасный мир давным-давно рухнул. Его нет. Не осталось ничего и никого, кроме нескольких сумасшедших магов, достаточно сообразительных и могущественных, чтобы вовремя унести ноги из рушащегося мира. Вы не раз говорили, что мир может рухнуть, осторожно поправил его я. И поначалу я очень пугался, а потом привык к разговорам о конце мира и стал воспринимать их как нормальную рабочую ситуацию. Мы тайные сыщики должны следить за тем, чтобы в сердце мира не очень много колдовали, потому что от этого мир может рухнуть. Несколько раз я даже совершал какие-то безумства, будучи уверен, что никто, кроме меня, не может спасти мир. Но позже мне стало казаться, что все эти разговоры о близком конце были, мягко говоря, преувеличением. Разве не так? А теперь попробуй представить себе, что разговоры о близком конце были не преувеличением, а, скажем так, преуменьшением, что конец мира дело прошлого, а не гипотетического будущего. Представляю, флегматично согласился я. Это очень скверно. Так скверно, что слов нет. По правде говоря, мне не хватало вовсе ни слов, а желание преводить в действие своё буйное воображение так и рхнуться недолго. Врёшь, ни хрена ты не представил, неожиданно рассмеялся Жуфин. Ладно, магистр с тобой. Поехали дальше. Теперь тебе придётся понять вот что. Истинное положение вещей находится как раз посередине между твоими воспоминаниями о мире и моим рассказам и то и другое правда, но обе эти правды ущербны и несовершенны. Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду, кивнул я. Странное дело, я знал, что Джуффин сейчас говорит мне чистую правду, и его слова не вызывали у меня никакого протеста. Более того, теперь мне казалось, что я всегда каким-то образом знал, как обстоят дела. И наша беседа всего лишь внешний толчок, побудивший меня вспомнить об этом знании. Я посмотрел в холодные светлые глаза Джуфина и произнёс вслух то, что прочитал на их дне. С какого-то момента история мира развивалась в двух направлениях одновременно. Одна последовательность событий привела мир к гибели, другая к тому положению дел, с которым я знаком по опыту жизни в Ехо. И теперь обе реальности снова сходятся в одной точке. — Возможно, эта точка — наш с вами разговор на границе миров. Впрочем, не важно. Совсем не важно, правда. Важно только одно — какая из двух историй поглотит другую. Я правильно вас понял? — На удивление, правильно. Теперь он смотрел на меня с нескрываемым любопытством. — Вот уж не думал, что каким-то образом передал тебе и это знание. Ты странный мальчик, сэр Макс. Порой я не могу поверить, что, впрочем, нет, об этом мы поговорим позже. Сначала я должен рассказать тебе о заговоре, самом невероятном заговоре за всю историю мира. Заговор магов древности, давно покинувших мир и талантливых, но невежественных войскачек вроде меня. Надо же им было на кого-то опереться. Я вопросительно приподнял бровь, иди сказать: "Давайте уж подробности". Джуфен кивнул. Начать, наверное, следует с того, что великие магистры наших древних орденов, помимо всего прочего, были способны провидеть будущее. Впрочем, это плохая формулировка. Они просто знали будущее, как мы знаем о событиях, случившихся несколько дней назад. Думаю, дело в том, что они совершенно иначе воспринимали время. Боюсь, у нас с тобой просто не хватит воображения, чтобы представить себе, как «Факт, что эти люди умели вспоминать будущее и своими поступками изменять события прошлого. Мы же поступаем в точности наоборот. Одним словом, они знали, что мир относительно скоро рухнет. Называли даже точную дату. Забавно, но эта роковая дата есть во всех учебниках истории. Именно в этот день был принят Кодекс Хрэмбера». «Понятно», — сдержанно кивнул я. «Понятно». Война за кодекс дела рук этих древних мудрецов? Не совсем так. Война за кодекс умело место в обоих вариантах развития событий. Просто в том будущем, которое открылось древним магам, эта война лишь ускорила трагическую развязку. Неудивительно. Никогда прежде в сердце мира не произносилось столь могущественно заклинаний, как в смутные времена. Обе стороны внесли свой вклад в приближение конца. Кто-то формально считалось, что король и орден семилистника пытаются предотвратить катастрофу, но ведь они тоже колдовали. И ещё как. С другой стороны, а что ещё оставалось? Да, я сам не раз думал, что война за кодекс вполне могла приблизить конец мира, кивнул я. И именно поэтому постепенно перестал верить, будто этот самый конец действительно был так уж вероятен. Решил обычная пропаганда. Но в чём состояло вмешательство древних? И если уж на то пошло, какое им было дело до событий, которые должны случиться не на их веку? Тут всё очень непросто. Во-первых, что значит не на их веку? Неужели ты думаешь, будто древние маги умерли в свой срок, как обычные люди? У них были свои, неведомые нам отношения с временем, да и с вечностью, если уж на то пошло. Умирать никто из них не собирался. покидать мир каким-то иным способом. Да, пожалуй, во всяком случае так поступили многие из них. Некоторые, впрочем, остались. С двоими ты знаком лично. Маба и Махи, охнул я. Не зачем переспрашивать, ты сам это всегда знал. А если не знал, то нюхом чуял, что они существа совсем иной породы. В общем, древним было не безразлично, что случится с миром. даже тем, кто твёрдо решил не связывать с миром свою судьбу. Ведь же, когда человек взрослеет и покидает родительский дом, он, как правило, не перестаёт желать добра своим домашним, даже если не собирается поддерживать с ними тесную дружбу. И если уже после его ухода случится пожар и родительский дом сгорит, это его, скорее всего, опечалит, правда? Наверное, неохотно буркнул я. Меня бы это вряд ли опечалило, но Конечно, по большому счёту вы правы. Ну вот. Моё сравнение, конечно, примитивно, но оно даёт тебе возможность понять, что в беспокойстве древних магистров о будущем конце мира не было ничего странного. Возможно, это вообще единственный их поступок, который легко объяснить. Поскольку древние всегда были людьми действия, а не мечтателями, они тут же взялись за дело. Знаешь, с чего они начали? Состроительство моста, который соединил их с далёким будущим. У них тогда была теория, где сказать, спасти мир можно только руками тех, кому предстоит жить не задолго до конца. Они сделали немало. В частности, вернули нам забытые к тому времени традиции истинной магии, которая не разрушает мир, а напротив, исцеляет его. Мне выпала редкая удача стать учеником одного из древних магистров. Замечу, что счастливчиков подобных мне было не так уж мало. Возможно, именно поэтому наш мир так тебе полюбился. Лет 200 назад он вряд ли привёл бы тебя в восторг. Впрочем, тут я могу и ошибаться. У тебя странный вкус. Неважно. Нетерпеливо перебил я. Рассказывайте дальше. Вы говорили о заговоре, так? Разумеется. Участниками этого заговора стали мы, ученики древних магистров. Наши учителя, и, как не дико это звучит, люди, чьи следы исчезли во тьме тысячелетия назад. Мост между временами, о котором я тебе говорил, не метафора. Он действительно существовал, этот грешный мост. Я однажды видел, как старый Махи уходил по этому мосту туда... Нет, в тогда, когда он был молод и неопытен. Советоваться со старшими, по его собственным словам. Я видел, как он вернулся. Прости, Макс, но я не возьмусь описать это зрелище. Ни в одном известном мне языке нет нужных слов. Я и сам хотел последовать за ним по этому мосту, но веришь ли, мне тогда не хватило мужества. Это был не единственный, но, пожалуй, последний трусливый поступок в моей жизни. И мне даже не стыдно в нём сознаваться. Там было чему ужаснуться. Поверь мне на слово. Мы немного помолчали. Джуфин, судя по всему, старался прогнать видения, которые услужливо подсунула ему память. Я вежливо выжидал. Признаться, в тот момент я напрочь забыл печальные обстоятельства нашей беседы, даже тот факт, что мне, скорее всего, не удастся вернуться домой в Ехо. Слишком уж невероятные вещи рассказывал шеф, и слишком странно было признаваться себе, что я уже знал всё это когда-то, знал Я забыл. Вернее, слишком долго не хотел вспоминать.